Арифметика кардинала Мазарини Когда король поспешно направился в тот фригель где помещался кардинал Мазарини, взяв с собой только своего слугу, офицер мушкетеров вышел из маленькой комнаты, которую король считал пустой. Офицер вздохнул, как человек, долго удерживавший дыхание. Маленькая комната отделялась от спальни, часть которой она раньше составляла лишь тонкой перегородкой. Через нее было слышно все, что происходило в спальне короля. Лейтенант Мушкетеров, без сомнения, слышал весь разговор Людовика с Карлом II. Когда король исчез, он покачал головою, характерным для него движением, и произнес с гасконским акцентом, неутраченным им за сорок лет, прожитых вне родины. «Жалкая служба, жалкий повелитель!» Затем, сев на прежнее место в кресло, Он протянул ноги и закрыл глаза, как человек, который спит или размышляет. Во время этого короткого монолога, пока король шел по коридорам старого замка к кардиналу, у Мазарини происходила сцена совсем в другом роде. Мазарини лег в постель, потому что его начинало мучить подагра. Человек деловой, он извлекал пользу даже из болезни, работая в часы бессонницы. Он велел своему слуге, Бернуину, принести дорожный пюпитер, чтобы можно было писать в постели. Но подагра — такой враг, которого нелегко победить. При каждом движении кардинала боль усиливалась, и, наконец, он спросил Бернуина, «Здесь Бриен?» «Нет, ушел», — ответил слуга. «Вы изволили отпустить его, и он отправился спать. Если вам угодно, можно разбудить его. Нет, не нужно. Однако надо работать. Проклятые цифры!» И кардинал задумался, считая по пальцам. «О, эти цифры!» — сказал Бернуин. «Если вы изволили заняться подсчетами, то завтра у вас, конечно, будет головная боль. Вдобавок еще здесь нет господина Гено». «Ты прав, Бернуин. Но ты заменишь мне Бриенна». «Действительно, я должен был бы взять с собой Кольбера. Он работает хорошо, Бернуин, очень хорошо». «Он человек деловой». «Не знаю», — отвечал слуга, — «только мне не нравится лицо этого делового человека». «Хорошо, хорошо, Бернуин, я не спрашиваю твоего мнения, садись сюда, бери перо и пиши». «Я готов». «Что прикажете писать?» «Пиши». «Семьсот шестьдесят тысяч ливров». «Написано». «На Леон...» Кардинал остановился... «На Леон», — повторил Бернуин, — «три миллиона девятьсот тысяч», — написано, — «на Бордо», — «семь миллионов», — «семь», — повторил Бернуин, — «да, семь», — с досадой сказал кардинал, — «ты понимаешь, Бернуин, все эти суммы пишутся в расход», — «в расход или в приход, не все ли мне равно?» «Все эти миллионы не мои. Миллионы эти принадлежат королю. Я считаю королевские деньги. Итак, на чем мы остановились? Ты все время прерываешь меня. Семь миллионов на Бордо. Да, так, на Мадрид. Четыре миллиона. Я говорю тебе, Бернуин, кому принадлежат эти деньги» так как весь свет имеет глупость считать меня миллионером. Я стараюсь опровергнуть этот вздор. У министра не может быть ничего своего. Теперь продолжай. Подати — 7 миллионов. Земли — 9 миллионов. Написал? Написал. Наличных денег — шестьсот тысяч ливров. Разных ценностей, 2 миллиона. Ах, еще забыл, движимость в разных замках. Не прибавить ли в разных королевских замках? Спросил Бернуин. Нет, нет, не надо, это подразумевается. Ну что, Бернуин, написал? Написано. Теперь подведи итог. 39 миллионов 260 тысяч ливров. «Ах, — сказал кардинал с выражением досады, — нет полных сорока миллионов!» Бернуин опять пересчитал. «Да, недостает семисот сорока тысяч!» Мазарини взял счет в руки и внимательно просмотрел его. «Однако же, — сказал Бернуин, — тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч ливров — порядочные деньги!» «Ах, Бернуин, я хотел бы видеть эту сумму в казне короля!» «Вы изволили сказать мне, что все эти деньги принадлежат его величеству?» «Разумеется, но только на одно мгновение. Эти тридцать девять миллионов заранее уже распределены. Пожалуй, еще не хватит их». Бернуин улыбнулся про себя как человек, который верит только тому, чему хочет верить. Он приготовил на ночь питье кардиналу и поправил подушки. Ах, — сказал Мазарини, когда слуга вышел, — все еще нет сорока миллионов. Однако мне надо достичь намеченной мною цифры. Сорока миллионов — кто знает. Быть может, я не доживу, не успею. Я старею, слабею. Может быть, я найду два-три миллиона в карманах наших добрых друзей-испанцев. Ведь недаром же они открыли Перу. У них, наверное, что-нибудь осталось от этого открытия. Поглощенный расчетами, он позабыл о подагре. Страсть кардинала к деньгам была сильнее болезни. Вдруг Бернуин в попыхах вбежал в комнату. «Что случилось?» — спросил кардинал. «Король! Король!» «Как?» «Король идет сюда!» — вскричал Мазарини, поспешно пряча листок. «Король здесь в такой поздний час!» Я думал, что он уже давно лег. Что такое? Что случилось? Людовик XIV расслышал последние слова и увидел испуганное лицо кардинала, приподнявшегося на постели при его появлении. «Ничего особенного, господин кардинал», — сказал он, «или, по крайней мере, ничего такого, что могло бы встревожить вас. Мне только необходимо сегодня же вечером переговорить с вами об одном весьма важном деле». Мазарини тотчас вспомнил, с каким вниманием король слушал его слова о Марии Манчине и вообразил, что важное дело касается его племянницы, поэтому лицо его немедленно прояснилось и приняло выражение крайней любезности. Эта перемена весьма обрадовала короля, он сел. — Ваше Величество, — сказал ему Мазарини, — я должен был бы слушать вас стоя, но мучительная подагра... «Что за церемония между нами, любезный господин кардинал?» — отвечал Людовик XIV ласково. «Я ваш ученик, а не король. Вы это хорошо знаете, особенно сегодня вечером, потому что я пришел к вам как проситель, и даже как проситель самый покорный, желающий быть принятым благосклонно». Мазарини, заметив, что король покраснел, Укрепился в своем предположении, что за этими ласковыми словами кроются любовные помыслы. На этот раз, при всей своей догадливости, хитрый политик ошибся. Король покраснел не от порыва юношеской страсти, а от чувства унижения своей королевской гордости. Как добрый дядя Мазарин решился облегчить королю признание. говорить пожалуйста, и если вашему величеству... «Угодно на минуту забыть, что я ваш подданный, если вам угодно назвать меня своим наставником и учителем, то позвольте и мне высказать всю мою преданную и нежную любовь к вам». «Благодарю вас, господин кардинал», — отвечал король. «Впрочем, то, о чем я намерен просить вас, сущая безделица». «Тем хуже», — возразил кардинал, — «тем хуже, ваше величество». Я желал бы, чтобы вы попросили у меня чего-нибудь значительного, какой-нибудь жертвы, но, впрочем, чего бы вы ни попросили у меня, я готов на все согласиться, чтобы угодить вам. Если так, вот в чем дело, сказал король, сердце которого билось так же сильно, как сердце кардинала. Ко мне приехал брат мой, король Англии. Мазарини привскочил на кровати, словно он прикоснулся к леденской банке или вольтовой дуге. От изумления или, скорее, от разочарования лицо кардинала покрылось такой краской гнева, что Людовик при всей своей неопытности в дипломатии тотчас увидел, что министр надеялся услышать что-то совсем другое. «Карл Второй!» — вскричал Мазарини пронзительным голосом с презрительной улыбкой. «Как? У вас в гостях Карл Второй?» «Да, король, Карл II», — отвечал Людовик, подчеркивая принадлежавший внуку Генриха IV титул короля, который Мазарини пропустил. «Да, господин кардинал, этот несчастный король тронул мое сердце, рассказав мне о своих злоключениях. Он переживает страшные бедствия, господин кардинал. У меня тоже оспаривали престол. Я тоже в дни волнений, Принужден был бежать из столицы. Я опознал несчастье, и мне трудно оставить без помощи брата, лишившегося всего и скрывающегося. — Ах, — сказал кардинал с досадою, — от чего при нем нет какого-нибудь Мазарини, как при вас? Его корона была бы сохранена в неприкосновенности. — Я знаю все, чем наш дом обязан вам, господин кардинал, — ответил молодой король гордо. И, верьте, я со своей стороны этого никогда не забуду. Именно потому, что мой брат, король английский, не имеет при своей особе такого могущественного гения, как тот, который спас меня, именно потому и хочу я доставить ему помощь этого гения, уверенный, что если ваша рука коснется его, она возвратит ему корону, которую он потерял в тот день, когда она упала к подножию эшафота его отца». Благодарю вас, ваше величество, за доброе мнение обо мне, отвечал Мазарини, но нам нечего делать там, где люди беснуются, отрицают Бога и рубят головы своим королям. Они опасны, видите ли, очень опасны, и к ним противно прикоснуться с той минуты, как они забрызгали себя королевской кровью и грязью раздоров. Такой политики я никогда не любил и отстраняюсь от нее но вы можете помочь нам, создав ему иную. — Какую? — Например, восстановив Карла II. — Боже мой! — воскликнул Мазарини. — Неужели несчастный король увлекается еще этой химерой? — Разумеется, — возразил Людовик, испугавшись препятствий, которые верный глаз его министра видел в этом предприятии. — Он просит для этого не более как миллион. «Столько и всего? Один миллион, не больше?» Насмешливо повторил Мазарини с итальянским акцентом. «Всего-навсего миллиончик, братец?» «Эх, прямо семейство нищих!» «Монсеньор, — сказал Людовик XIV, подняв голову, — «это семейство нищих — ветвь нашего дома!» «А, Ваше Величество...» «Так богаты, что можете раздавать миллионы!» «У вас есть миллионы!» «Да», — отвечал юный король с величественной скорбью, которую он сумел, однако, скрыть. «Да, господин кардинал, я знаю, что я беден, но французская корона стоит все же миллиона. А для доброго дела я, пожалуй, готов заложить свою корону. Я найду евреев, которые охотно дадут мне за нее миллион». — Итак, вы говорите, Ваше Величество, что вам нужен миллион, — спросил Мазарини. — Да, миллион. — Ваше Величество, вы сильно ошибаетесь. Вам нужно гораздо больше. — Бернуин, вы сейчас узнаете, сколько вам нужно на самом деле. — Бернуин! — Как, господин кардинал, вы собираетесь спрашивать лакея, о моих делах. Бернуин, повторил кардинал, притворяясь, что не замечает возмущения короля. Пойди сюда и скажи, какую сумму я хотел иметь сейчас? Он синьор. Он синьор сказал Людовик, побледнев от негодования. Разве вы не слыхали моих слов? Не гневайтесь, ваше величество. Я открыто веду ваши дела. Во Франции все это знают. Книги мои не под замками. «Бернуин, что ты сейчас здесь делал?» Складывал цифры. «И сложил?» «Точно так». «И все для того, чтобы узнать, сколько нужно Его Величеству в настоящую минуту? Не так ли я сказал тебе?» «Говоря откровенно, друг мой». «Да, так вы изволили сказать. Хорошо. А сколько было нужно?» «Сорок пять миллионов, кажется». А какую сумму насчитали вы, соединив все наши средства, ничего не пропустив? Тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч франков. Хорошо, Абернуин, больше мне ничего от тебя не нужно. Теперь оставь нас, — прибавил кардинал, устремив проницательный взгляд на молодого короля, который не мог вымолвить ни слова от изумления и едва прошептал, но однако же а вы еще сомневаетесь. — сказал кардинал. — Так вот вам доказательство того, что я вам сказал. И он вынул из-под подушки листок, исписанный цифрами, и подал его королю, который отвернулся, до такой степени он был огорчен. Вы желаете получить миллион. А так как он в этот счет не внесен, значит, вам нужно 46 миллионов. Поверьте, в мире нет еврея, который решился бы дать взаймы такую сумму даже под залог французской короны. Король, сжав под манжетами кулаки, отодвинул свое кресло. «Тогда», — сказал он, — «брат мой, король английский, умрет с голоду». «Ваше величество», — отвечал Мазарини тем же тоном, — «не забывайте пословицы, которая выражает самую здравую политику. Будь доволен, что ты беден» когда твой сосед беден тоже. Людовик подумал несколько минут, с любопытством поглядывая на бумагу, краешек который высовывался из-под подушки. И так, — сказал он, — исполнить моей просьбы о деньгах никоим образом нельзя. Невозможно. Подумайте, он будет моим врагом, если вступит на престол без моей помощи. «Если, Ваше Величество, боитесь только этого, то можете быть спокойны», — с живостью сказал кардинал. «Хорошо, я больше не настаиваю». «По крайней мере, убедил ли я, Ваше Величество?» — спросил Мазарини, беря руку короля. «Вполне. Просите о чем угодно другом, и я почту за счастье исполнить ваше желание. Любую мою просьбу, все-все».